Размахивая руками, делая на ходу физкультурные упражнения, чтобы согреться, Эди Бэби идёт к трамвайной остановке. К кругу. От круга трамвая идёт в город. Эди Бэби поедет на вокзал. А с вокзала он поедет во Владивосток, потому что здесь на салтовке ему больше нечего делать. Только несколько человек сидят на трамвайной остановке под навесом, нахохлившись и, спрятав носы в шарфы, досматривают сны в полглаза. Даже самые ранние рабочие еще не идут на работу, но Эдди знает, что через полчаса трамваи будут переполнены. Праздник кончился. Уже усевшись на холодную скамейку, Эдди внезапно понимает, что в самом углу, нахохлившись, как все остальные, сидит его друг и атаман. Костя с рюкзаком за плечами. Эдди Бэби встаёт и подходит к Косте. Глаза у него закрыты. Может, спит. «Кот!» — окликает его Эдди. Костя вздрагивает и, увидев эди удивлённо улыбается. «Ху ты тут делаешь в такую рань?» — изумляется кот. «Я хотел тебя спросить. хули ты тут делаешь в такую рань?» — говорит Эдди. Еду на вокзал, становится серьёзным Костя. «Я еду на вокзал», — восклицает Эдди. «Хочу хуйнуть во Владивосток». Без вещей, — удивляется кот. «Так, как есть?» «А зачем вещи?» — говорит Эдди грустно. «Новорую, — вещей добавляет он неожиданно для себя». «А ты куда собрался?» — спрашивает он кота. «В Новороссийск еду», — отвечает серьезный Костя. «В Новороссийске самый большой на Черном море порт. Хочу там накупить жевательные резинки и иностранных сигарет у заграничных моряков», — говорит Костя. Там это копейки стоит». «А как ты будешь с ними объясняться?» спрашивает Эдди недоуменно. «Ты же на иностранных языках не говоришь. Как объяснишь, чего ты хочешь?» «Пустяки», — говорит Костя. «Мне Юрка Гиги написал в тетрадь, что нужно говорить и как торговаться. Он не один раз уже ездил в Новороссийск. Там у порта темно, а вот ребята ждут там, когда моряков выпускают на берег и подскакивают к ним в этот момент». Подходит со звоном трамвай, бежит отлить кондуктор, и Костя с Эдди Бэбби, усаживаясь подальше от двери, чтобы потеплее было, продолжают разговаривать. «Чего ты вдруг?» – спрашивает Эдди. «И не сказал никому. Может, я бы мог с тобой поехать?» «Ну вот и поехали», – говорит Костя. «Чего у тебя за дело во Владивостоке?» «Да нихуя никакого дела нет», – признается Эдди честно. «Я даже там никого и не знаю, ни одного человека». Мне просто с Салтовки уехать хочется. Не могу я больше здесь. Он молчит некоторое время, угрюмо отвернувшись от Кости, потом добавляет. Я со Светкой навеки разругался. Костя сочувственно молчит, потом говорит. Ну тогда поехали со мной в Новороссийск. Даем веселее. И к тому же там куда теплее, чем во Владивостоке. Там уже Кавказ рядом. Захотим из Новороссийска на Кавказ поедем. Паспортов вот жалко у нас нет.